Глава 13. Нападение. 17 июля 1977 года. Бруклин. Город Нью-Йорк. Место, откуда Лерой попросил забрать его, оказалось в Сансет-парке. Этот микрорайон был средоточием портовых доков и складов товара. А уж какой здесь уровень преступности, Хоппер и думать не хотел. Он захватил с собой пистолет и, пока шел в подземный гараж за машиной, раз пять проверил наплечную кобуру. Взять пришлось уже знакомый понтяк Каталина, хотя, учитывая, куда Хоппер собрался ехать, он бы предпочел машину понеприметней. В итоге он оставил автомобиль возле склада упаковочной продукции неподалеку от того места, где была назначена встреча с Леруем. Повсюду основали рабочие, и Хоппер понадеялся, что они что-нибудь предпримут, если машину попытаются угнать. Оставшийся путь он проделал пешком, держась основных улиц и никуда не сворачивая. Адрес, который дал Леру, оказался просто пересечением улиц. Подойдя туда, Хоппер увидел, что весь квартал окружен железнодорожными рельсами. Они находились чуть ниже уровня дороги, словно утопали в ней. Похоже на огромные археологические раскопки. Широкое открытое пространство удивило Хоппера, но не расстроило. Если впереди покажется опасность, ее хотя бы можно будет заметить. На рельсах кипела бурная деятельность. Множество грузовых и товарных вагонов были прицеплены к локомотивам, что ползали по рельсам, со звоном и грохотом преодолевая переезды. Вокруг вагонов ходили рабочие в касках, грязных куртках и сине-коричневых комбинезонах, покрытых жирными пятнами машинного масла. С возвышения Хоппер заметил, что все вокруг было исписано граффити, в том числе бока и крыша каждого вагона, паровоза, контейнера. Словом, все, что двигалось или стояло неподвижно. По левую и правую руку от детектива множество железнодорожных путей исчезало в тоннелях, слабо освещенных желтоватым дежурным светом. Отличное место, чтобы спрятаться. Помимо рабочих, здесь было много тяжелой техники и огромного неподвижного оборудования. Идеальное укрытие. Пока Хоппер рассматривал окружающую обстановку, он заметил какое-то движение слева у входа в тоннель. Детектив обернулся и увидел, как оттуда выехал локомотив. Затем три человека, такие же перепачканные, как и рабочие, устремились обратно в тоннель. Двое из них волокли за собой какой-то мешок. Какие-нибудь бездомные, скорее всего. Жить в тоннелях опасно, но Хоппер не сомневался, что в темноте прячется еще больше людей. Вот только Леруя Вашингтона пока нигде не было видно. Хоппер посмотрел вдаль. На ближайшем пересечении улиц находился магазинчик с сигаретами и журналами для взрослых. Рядом с ним точка быстрого питания, которая существовала, скорее всего, только за счет железнодорожников. Оба этих заведения были размером чуть больше ларька. Внутри практически не оставалось места для посетителей, только для прилавка и продавца, у которого под рукой наверняка имелось оружие, а может и не одно. Возле магазинчика на углу стояла телефонная будка. Остальная часть квартала выглядела промышленной. Высокие, безликие строения с плоскими крышами, полностью испещренные граффити. Когда эти рисунки и надписи были новыми, они еще могли представлять собой разноцветный бунт, но сейчас выглядели, как море скучных и блеклых серо-коричневых пятен. Хоппер подождал еще. Лерой не появлялся. Детектив оглядывался по сторонам в попытке сориентироваться и в итоге решил обойти квартал. Это заняло у него минут пятнадцать. Он шел медленно, внимательно глядя по сторонам. Время от времени останавливался и осматривал железнодорожные пути с различных углов, пытался высмотреть Леруя, если тот действительно где-то прятался. Хотя не было еще и полудня, бетонные поверхности уже основательно нагрелись. Хоппер вернулся туда, откуда начал путь, и снова взглянул на улицу с магазинчиком и киоском с едой. На этот раз везде были посетители – Но Леруя среди них не оказалось. Он по-прежнему отсутствовал. Хоппер полез в карман и обнаружил, что у него осталась всего одна сигарета. Детектив вздохнул, еще раз огляделся и перешел на другую сторону улицы к магазину. Там купил у продавца новую пачку и в ожидании сдачи бросил взгляд на стойку с журналами. На обложке одного из них красовалась модель в бикини обнимавшая большой воздушный шар в форме головы зайца. А рядом Хоппер с удивлением обнаружил номер журнала «Таймс». Его обложка крупными буквами гордо объявляла «А вот и лето». «Должен же кто-то об этом напомнить, да?» Хоппер махнул рукой в сторону журнала. Продавец протянул ему несколько грязных купюр в качестве сдачи, ничего не ответил, только глянул угрюмо. Очевидно, он был не в настроении разговаривать. Хоппер все равно поблагодарил его и, выйдя из магазина и убрав в карман новую пачку, вытащил из старой последнюю сигарету. После этого он направился к телефонной будке, на ходу доставая зажигалку «Зиппо». Поднялся сильный ветер, но принес только еще больше жаркого воздуха. Хоппер спрятался за телефонной будкой, прикрыл сигарету ладонями и зажег. Потом выпрямился и глубоко затянулся. Он прождал достаточно. Пришел туда, куда было нужно. А Лерой нет. Возможно, его спугнули, и он улизнул. А может, попался гадюком, той самой банде, от которой пытался сбежать? Или все это было просто розыгрышем? «Серьезно? Уличная банда? почитателей дьявола? Некто по имени Святой Иоанн пытается призвать в город главного демона преисподней? Если не считать карты Зейнера, то весь рассказ Леруя оказался полным абсурдом». Хоппер наслаждался сигаретой и обдумывал свои дальнейшие действия. «Даже без информации от Леруя?» У них уже есть, что сообщить капитану. Особенно, когда Дельгадо, если она прошла его записку, конечно, вернется после беседы с Лизой Сарджесон о картах Зенера. Путь отсюда до участка не близкий, поэтому Хоппер решил позвонить и проверить, вернулась ли Дельгадо и узнала ли она что-нибудь. Ещё ему пришло в голову, что Лерой мог снова позвонить ему на работу, возможно, сообщить новое место и время встречи. Учитывая то, что он в бегах, не стоило сметать этот вариант со счетов. Издалека донеслось рычание автомобильного двигателя. Хоппер выглянул на дорогу и увидел на ближайшем перекрестке грузовик службы доставки, который направлялся в его сторону. От квадратного серебристого кузова отражалось солнце. Грузовик принадлежал почтовой службе США, и Хоппер не мог их винить за то, что они пытались уехать отсюда как можно скорее. Детектив обошел будку кругом, чтобы войти и позвонить, но тут обнаружил, что телефона внутри нет, выдран какими-то вандалами. Остался пустой закуток, исписанный граффити, и заваленные сигаретными окурками в перемешку со старыми газетами. Хоппер снова сделал затяжку. У него за спиной слышался нарастающий гул мотора, затем водитель нажал на тормоза, послышался виск шин, и воздух наполнился горячими дизельными выхлопами и запахом горелой резины. Хоппер почувствовал их даже сквозь сигаретный дым. Детектив обернулся как раз в тот момент, когда фургон въехал передними колесами на тротуар перед магазином. Большая аккуратная серебристая машина. На боку знакомый Хопперу логотип национальной почты с синим орлом на фоне красных полос. Двигатель еще работал, когда из фургона выскочили пятеро людей. Хоппер внимательно наблюдал за ними. Тут сигарета выскользнула у него изо рта, Он выронил пустую пачку, попятился и едва не споткнулся. Хоппер и сам был далеко не маленького роста, но те пятеро, что сейчас приближались к нему, телосложением напоминали игроков в американский футбол. Одеты они были в странную, несочетающуюся между собой спортивную одежду. Серые штаны для пробежки – синие-красные куртки от тренировочных костюмов и желтые футболки, плотно обтягивающие мощную мускулатуру. Но настоящий страх пронзил сердце Хоппера при виде лыжных масок. Черные, гладкие, безликие, без отверстий для носа и рта. Пять пар глаз буравили его через круглые прорези, Хоппер стремительно развернулся и ощутил, что воздух вокруг стал слишком плотным, а тротуар под ногами слишком скользким. Кто-то схватил его за плечи, но детектив слегка пригнулся и выскользнул из пиджака оставшегося в руках у нападавшего. Маневр позволил Хопперу набрать скорость, однако он слишком сильно наклонился и, оттолкнувшись пальцами от тротуара, попытался этим неловким движением оторваться от земли и помчаться дальше, как спринтер от стартовой отметки. Однако он потерял слишком много времени. Хоппер выбросил левую руку назад, чтобы удержать равновесие, но его схватили под локтем и дернули назад, чуть не вывихнув плечо. Хоппер использовал чужую хватку, как якорь. Он стиснул зубы, сжал другой кулак, размахнулся и резко выбросил руку в сторону нападавшего. Ему удалось попасть в грудную клетку, но он словно ударил ствол дерева. Хоппер почувствовал, как костяшки пальцев соскользнули, а запястье пронзило боль. Слишком уж сильно он вывернул кулак для удара. Детектив попытался выпрямиться, но только подставил живот под сокрушительный удар кулака размером с рождественский окорок, который выше воздух из легких. В горле стояла желчь, горячая и горькая. Хоппер сплюнул ее. Больно расстала внутри живота и расползалась по телу, словно к нему приложили электрический провод под напряжением. Один из тех, что натянут над железной дорогой. Хоппер повалился вперед, силы оставили его. Он пытался пинаться один раз, два, три, но в итоге только дал нападавшим схватить себя за ноги. Еще один удар, на этот раз в шею сбоку, перед глазами поплыли черные звезды. Последним, что увидел Хоппер, перед тем, как его затащили в серебристый фургон, был продавец магазинчика на углу. Он стоял за стойкую все с тем же хмурым выражением лица и сложенными на груди руками, спокойно наблюдал за происходящим и явно не собирался ничего делать.